Глава 32. А была ли Ирина? Прежде чем возвращаться в государеву башню, я решила, что должна кое с кем повидаться. В Аквелае был только один человек, который волновался обо мне и всегда мне помогал. Свою служанку Ирину я нашла в покоях, которые по приезде с самого начала выделили для Таисы из Рагуды. Ирина стояла спиной ко мне возле большого настенного зеркала и почему-то смеялась. как будто бы любой своим отражением. Что это с ней? Внезапно меня охватила тревога за душевное состояние моей служанки. Из-за неудачного ракурса отражения Ерины в зеркале я не видела, так что решила подойти ближе. "На чём ты смеёшься?" спросила я задачно. Ирина тотчас вздрогнула и обернулась. Она смотрела на меня, я смотрела на неё, и постойка. Это кто? Женщина была одета в одежду моей Ерины. В этом у меня не было никаких сомнений. Однако лицо и фигура – стройная, тонкая талия, широкие бедра, покатые плечи, изящные руки, упругая грудь – торчит, как у молоденькой девушки. А лицо – полные губы вишни, точеный нос, миндалевидные глаза цвета сапфиров, золотистый цвет кожи, высокие скулы. «Что там говорил о Таисе Тарлот? Самая прекрасная из невест? Это он не видел мою преобразившуюся Ирину». Стоп, это не Ирина. Вы кто? потрясённо спросила я. И где Ирина? незнакомка приподняла брови, чёрные в разлёт. Хороша на зависть. Неужели бывают такие женщины? Нет, Ирины, отвечала она мне. И не было никогда. Я поморгала. Как не было? А так не было, отвечала красавица. Осмотрев себя с ног до головы, она произнесла: Ах, да. И тотчас вокруг неё закрутился вихрь. который, впрочем, почти сразу исчез, а незнакомка преобразилась. Волосы струились по плечам и спине роскошными локонами, платье, расшитое драгоценностями, туго обтягивало соблазнительные формы. "Перед тобой великая Арам", поглядев на меня свысока, сообщила она. "Самая могущественная колдунья пяти земель и четырёх морей". Я остолбенела, не понимая, что происходит. "Арам? Та самая ведьма Арам, которая наложила заклятие на царя?" Арам выдавала себя за мою служанку? Или я что-то не так поняла? Но а как же Ирина? Лицо красавицы слегка исказилось в гримасе недовольства. Она с досадой вздохнула. Говорю же, не существует никакой Ирины. Я это была я. Но никак не могла понять я. Ирина выглядела иначе. Арам кашлянула и нахмурилась, потом отвела взгляд в сторону. Не рассчитала. Сказала она с лёгким раздражением. Наложило на царя слишком сильное заклятие. Оно и срекошетило по мне. А так как в заклятии было уродство, моя внешность исказилась, отдачи меня слегка состарила. Не сильно, но мои брови поползли наверх. Хорошо, хорошо, очень сильно состарила. Уже не скрывала раздражения Арам. Я стала выглядеть как страшная старуха. Мне почему-то стало обидно за Ирину, даже если Ирины и не существовало вовсе. Всё-таки она мне действительно во многом помогала, была мне настоящей поддержкой. Ирина, конечно, была не молода, но совсем не дурна собой, даже хороша для её возраста. Ты понимаешь, что несёшь? разозлилась красавица. У тебя глаза есть? Сравни, как выгляжу я и то, что было. Мысли, насравнив, я должна была признать существенную разницу. Однако забавно. То есть, получается, вы хотели гадость царю сделать, а эта гадость вам аукнулась. Спросила Яран. Красавица вздохнула тяжело, в первый момент покивала, начала что-то вроде: "Да вот не повезло". Потом опомнилась и стрельнула на меня сквозь узкий прищур глаз недобрым взглядом. "Не дерзи мне. Ты у меня в долгу, между прочим. Если бы не я, царь бы на тебя ни за что внимания не обратил, взглядом бы не одарил". Я сначала округлила глаза, не понимая, а потом меня озарило. "Русалочьи чары?" Арам хмыкнула согласно. "Конечно. Одни чары часто перебивают другие. Пока царь видел на тебе русалочьи чары, его собственные в отношении тебя не действовали. А я всё думала, кто же меня заколдовал, качала головой я. Но постойте, Ирина разве не была служанкой в доме моего отца? Как в этом оказались? Ара му улыбнулась, глядя на меня так, будто видит насквозь. Не притворяйся. Я знаю, что ты не Таиса. Кто не ведаю и не нужно мне. А за тобой я пришла, потому что тебя выбрал первый маг Аквила и Тарлот. А он не человек, повторила слова ксунана я. Арам смотрела на меня несколько мгновений, потом с одобрительной улыбкой кивнула. Я догадывалась, что он выбрал тебя не просто. Значит, ты особенная. Не для царя тебя выбрали. Знаю, снова перебила ведьму я. Меня выбрали для Ксунана. В моей памяти живо воскресла картина, которую я видела однажды. Маленький пушистый белый зверёк, мечущийся по большому чужому городу в поисках того, кто должен ему помочь. И голос, который тогда говорил с ним, голос, который показался мне знакомым, сейчас я уверена, что он принадлежал Тарлоду. Тем, кто дал Ксунану подсказку, был Тарлод. Ты не справишься сам, ты слишком мал. Ты должен найти того, кто поможет тебе. Это должен быть человек. Найди его. И Ксунан нашёл меня, бросившуюся на верную смерть чтобы спасти примёрзшую к заледеневшей дороге белую кошку. «Ну, раз ты всё знаешь», — с облегчением произнесла Арам, «я должна была снять своё собственное заклятие с царя, чтобы избавиться от того осколка, который отрикошетил по мне самой. С твоей помощью я эту проблему решила. Мой прежний прекрасный облик вернулся ко мне». Она вздохнула радостно и облегчённо. «Теперь пора и честь знать». Видя, что Арам и впрямь собирается уходить, я остановила её. «А как же Кенунгин-то? Разве у вас не любовь?» Колдунь ей сделала страшные глаза. «С ума сошла! Где я и где он?» «Я его использовала, чтобы добиться цели. Этот простак так нетребователен, что пастился даже на бабенку не первой свежести». И опять мне стало обидно за Ирину. Эх, привязалась я к ней. Действительно ведь верила, что Ирина мой единственный друг. «А пирог?» — с надеждой спросила я, не желая расставаться с иллюзиями. «Что?» «Пирог вчера утром принесли», напомнила я. «С мясом». «А, это...» протянула Арам. «Там зелье было, чтобы с тебя русала-чичары снять. Не заметила? Их нет больше». Я бросилась к зеркалу. «Обалдеть! И ведь действительно нет ни следа, ни синей чешуи на лице, ни синей косы за спиной». Арам поморгала и спросила с невинным видом. «Надо было оставить?» Я быстро покачала головой. «Нет, не надо, спасибо». «Ну и отлично». сказала Арам, снова собираясь уходить. Но я снова её остановила. Постойте. Ну что ещё, начинала опять злиться Арам. Я помолчала, раздумывая, потом спросила: Вы не жалеете, что наложили заклятие на царя? Не жалеете? Красавица-колдунья помедлила, потом посмотрела мне в глаза и сказала: Обидел он меня. Очень злая на него была. Женщине всегда обидно, когда её отвергает тот, кого она сильнее прочих желает. Но Арам, пожало плечами. Будем считать, что я забыла обиду. Она мне слишком дорого обошлась. 10 лет потеряла в этом облике ни первой свежести. Она поморщилась и ткнула головой. Всё в прошлом. Надеюсь, никогда больше не увидеть ни царя, ни тебя. Прощай. И исчезла. Вот прямо где стояла посреди комнаты, там и исчезла. Я попрощалась как-то холодно, разочарованно произнесла я со вздохом. А мне казалось, мы стали подругами с Ириной. Тут уже я поморщилась и техникула головой. Я уже собиралась уходить, как вдруг до меня дошло. Постойте, это что выходит? Заклятие Арам снято? То есть царь действительно полюбил? Полюбил не за красивое лицо, не за внешность, полюбил не Таису, если уж на то пошло. Ведь Таиса это только оболочка. Он полюбил меня, такой, какая я есть. Полюбил всем своим сердцем, настоящую меня. А ещё, если царю вернётся зрение, Он больше не увидит во мне ни кикиморы, ни жебалютки, и даже русала-чихчар на мне теперь нет. Надеюсь, Старлот найдет спрятанный Миланой артефакт. Взволнованно пробормотала я. Сейчас мне больше всего хотелось, чтобы царь снова смог видеть. В Государеву башню я возвращалась в приподнятом настроении. Похоже, я все-таки получила свой второй шанс, не так ли? Прекрасный мужчина, любимый и любящий, ребенок, который обязательно родится. А еще я собираюсь стать царицей. Ты хочешь начать жизнь заново? Ты смогла, Тая, с улыбкой сказала я себе. В этот раз ты справилась, и тебе не о чем будет жалеть.